Жизнь Тристана как будто шла во времени ступенями по семь. Теперь его ждало семь благодатных лет, период жизни не похожий на все другие и относительно счастливый, настолько, что и в далеком будущем он оборачивался к этому времени. Подробности книги дней, письмена, раскрывавшиеся медленно, так что каждая страница переворачивалась с некоторым нетерпением. Благодати не бывает в пустоте. И для него это были по большей части люди, которые дали ему свет и тепло, люди, которых он любил, но, уезжая, едва ли воспринимал как людей. Однако в то первое утро, когда вторая надела ночную рубашку, поцеловала его и вышла из комнаты, он ясно видел их через окно. Сперва громкий непонятный шум вдали на выгоне, потом источник его, прыгающий по камням среди грязи «Форт Т», За рулем удар ножа, рядом с ним прямой л а д л о в своем одеяле из бизоньей шкуры. Деккер в кепке курил на солнышке, прислонясь к сараю, и чесал герифордскому быку нос, просунутый между досками ограды. Кошечка сыпала зерно курам и пятку гусей и отгоняла щенка, бегавшего за курами. Когда Тристан спустился к завтраку, дровяная плита дышала теплом, и солнечный свет лился через окно с видом на долину. Вторая налила ему кофе, и он заглянул в фаянсовую миску с сельдью, которую обожал Роско Деккер, и зацепил кусок вместе с маринованным луком. Вторая подала жареную форель, пойманную на заре и н д е й ц а м Вторая стала мыть посуду после завтрака. Он посмотрел на ее спину, на черную блестящую косу и закрыл глаза. Пол под ним качнулся, как палуба. От селедки пахнуло бодрящим морским запахом северного отлива. Он открыл глаза и с улыбкой спросил вторую, согласна ли она вскоре выйти за него, чтобы не скандализировать дом ночными визитами. Она вытерла руки, взяла с подоконника рубиновый перстень и, держа его, словно это был потир, сказала «Да, если он уверен в себе, и да, если не уверен». В начале октября пышно сыграли свадьбу, ее откладывали до возвращения и з а б ы л и из Европы и по настоянию кошечки, боявшейся, что Тристан может в любую минуту сорваться с места, хотя у него и в мыслях такого не было. Все лето Тристан был занят постройкой дома в каньоне над Родником. Из Спакана приехала бригада плотников норвежцев, из Бьюта трое итальянцев-каменщиков. Дом был простой планировки. Громадная главная комната с кухней в одном конце и булыжным камином во всю стену напротив. И два крыла, по три спальни в каждом. Вторую смущали размеры дома. Удар ножа и Ладлоу каждый день приезжали на фордике с обедом для рабочих. Ладлоу стал писать длинные красноречивые письма, и после обеда у камина Тристан на них отвечал. В Монтане... Депрессия наступила на 10 лет раньше. Хлебный рынок восточных равнин, разбухший на военных поставках, обрушился, чему способствовали два года жестокой засухи. Банки лопнули. Мясной рынок за отсутствием солдатского голода переполнился. Деккер оставил от стада одних лишь породистых геррифордов. Но доход хозяйству приносил только племенной жеребец, все тот же Артур Собачье мясо, которого Деккер случал с чистокровными кобылами. Потомки не обладали силой и плотностью четвертных, но великолепно работали отрезными лошадьми и прекрасно подходили для катания, резвые, с красивыми мордами. Четверть мили тоже бегали отлично. Тристан и Деккер выставляли их на скачках во время ярмарок в Монтане, Айдаха, Вашингтоне и Орегоне. На выигранные деньги Тристан купил отцу Пакарт Фаэтон и, удар н а ж а в своем ожерелье из львиных зубов, водил его с достоинством и уважением. Приезжали сюда из с а н т а н т о н и о и Кингсвилла в Техасе, покупали лошадей по цене на взгляд отца и ножа, ни с чем не с о о б р а з н о й но Тристан умел на ней настоять. Осенняя свадьба запомнилась, среди прочего, отсутствием Альфреда и Сюзанны. Сюзанну Тристан увидел только через четыре года за чинным праздничным рождественским обедом. Альфред же время от времени наезжал, поскольку баллотировался здесь в Сенат США и благополучно победил на выборах, благодаря сундукам и влиянию тестя. А второждество только в